«Аллах не Минздрав, 20 раз предупреждать не будет». Неожиданное прозрение. А в маленькой лавочке башмачника Ахмеда второй день шла повальная гульба. Дым стоял коромыслом, текло рекой. Друзья и соседи в повалку валялись на полу мордами в плове. Лев чисто по-русски требовал подать ему для этой же цели салат, но, увы, салатами на восточном базаре не баловали. Пришлось в перепою падать мордой туда, куда и все — в плов. Бедный ослик показал себя единственным трезвенником. Не то чтобы ему не наливали, он сам не пил, хотя вино было хорошее. Вообще, в свете последних событий ушастый Рабинович оказался не Хаджа пояснил, что дервишам иметь осла не положено, два суперагента верхом на одном ослике выглядят подозрительно. А лекари и астрологи тем паче не должны перегружать бедные животные. Короче, серый друг остался утешать побитого изготовителя традиционных тапок. Вернувшись, Оболенский от души расцеловал ослика в лоб и одарил на попоной, еще пару часов назад служивший господину Шахмету молитвенным ковриком. Как водится, Левушка потребовал недельного загула, ибо чем же должен заниматься вор, как ни красть и не гулять? Более потрепанный жизнью на средин с товарищем не спорил, но сам пьянствовал очень осторожно, памятуя о том, что далеко не все правоверные способны долго удерживать страшную тайну — бурдершафт с самим багдадским вором. Посему он щедро угощал всех, заглянувших к ним на огонек, из-под примечая: нет ли среди гостей переодетых стражников или тайных соглядатаев. Вроде бы обнаружил целых двух — Поэтому на всякий случай упоил подозрительных типов в усмерть. По идее, уже вполне назрела необходимость сменить хазу и залечь на дно. В сущности, башмачник от любых обвинений может отпереться, явных улик против него нет, пусть отдохнет отдел. Тихо, без лишней спешки, Дамулло собрал все необходимое, увязал в хурджины, возложил на спину ослику и. В этот момент в дверь лавки башмачника постучали. Открыть мог лишь хаджа. Все прочие были, мягко говоря, нетранспортабельны. Салям алейкум, уважаемый. У входа скромно стояла стройная девушка в хорошем платье. Ее лицо, как положено, скрывало чедра. Не здесь ли находится лавка башмачника Ахмеда? Аллах направил ваши стопы в нужную сторону, изысканно поклонился на средин. Но, увы, моя госпожа, сейчас он не сможет починить ваши башмачки. Он, как бы это, ну, не совсем, что ли. Мне вовсе не нужно ничего чинить. Я пришла сюда в поисках своего друга и заступника, Льва Абаленского. Он такой высокий, с грозными голубыми глазами. «Какой друг? Какой заступник? Почему лев?» «Зачем, Аболенский? Ничего о нем не слышал и знать не желаю», — мгновенно насторожился Хаджа, нутром почуявший в гости источник новых неприятностей. Девушка всплеснула руками, опустила голову и заплакала. На средин воровато огляделся, прокашлялся и, слегка приобняв ее за плечи, стал ненавязчиво разворачивать к выходу. «Идите домой, уважаемые. Конечно, я не знаю никакого льва Аболенского, но если вдруг каким-то чудом или очередным происком шайтана мне доведется встретить человека с таким чудным именем, непременно сообщу, что вы его ищете. Он сам к вам придет, клянусь бородой пророка. — Но я не могу, не могу возвращаться домой! — срывающимся от слез голосом прокричала девушка. — Они сказали... «Они же убьют меня, если я не приготовлю им той!» «Наймите повара», — бесцеремонно ответствовал Думуло, но, видимо, шум у дверей все же разбудил его нетрезвого друга. «Джамиля!» В дверном проеме, качаясь, возникла массивная фигура Левушки. «Хаджа, блин, пропусти сейчас же, тоже мне швейцар тут нашелся!» «Ах, та самая джемиля Понимающе протянул на средин, и счастливая девушка мгновенно проскользнула мимо него, прижавшись к груди Аболенского, как котенок. Сначала она только благодарно всхлипывала, потом откинула чедру и, подняв мокрые ресницы, еще раз попыталась пожаловаться на свое горе. «Я бы не пришла! Я гордая! «Ни за что не стала бы бегать за тобой по всему Багдаду, но там...» «О, Лёва, Джа, спаси меня, пожалуйста! Они опять придут ночью!» «Пусть только рискнут своим чахлым здоровьем!» Громогласно пообещал наш герой Благородная натура рыцаря и дворянина, не задумываясь, взяла вверх над алкогольными парами В одну минуту лев стал трезв, как богемское стекло, а потому поинтересовался задним числом. «А, собственно, кто они?» «Гули!» Дальнейший разговор Хаджана Средин участливо предложил перенести на улицу. В самом деле, в лавке полно пьяного и кающего народа, стоять в дверях глупо, а планы смены места жительства требуют решительной реализации. Прибежавшие с памятной окраины Багдада Джамиля сумбурно, то смеясь, то плача, рассказывала товарищам по оружию горькую историю своей вдовьей судьбы. Хотя вру, не совсем так. самой вдовьей судьбе ничего страшного как раз и не было. Девушка каталась как халва в меде, наслаждаясь всеми прелестями жизни без старого мужа-людоеда. Попривыкнув кушать исключительно мусульман, Злобный пенсионер махом отравился всего парой капель православной крови Оболенского. Таким образом, Лев автоматически спас девушку, обеспечил ей безбедное будущее и, в общем-то, избавил от главного ночного кошмара целый квартал древнего Багдада. Проблема заключалась в том, что раз в полгода, а иногда и чаще, в доме достопочтенного Айгуляги собирались на праздничной той гули со всех близлежащих пустынь. Их было не так много, семь или восемь, но для несчастной девушки визит даже восьми голодных монстров вполне мог показаться поводом для нервного волнения. Нет, в дом они не вошли, просто поскреблись у дверей, пообещав вернуться на пир следующей ночью. Ну, а на утро Джамиля бросилась на поиски того единственного человека, который не побоялся схватиться с самым ужасным кровопийцей Аравии и Персии, а значит уж наверняка спасет ее и от остальных. Точного адреса Аболенский, естественно, не оставил, но вот о лавке башмачника Ахмеда, видимо, как-то обмолвился. Время было примерно предобеденное, то есть между 11 утра и часом дня. Поскольку все необходимое для перемены климата уже лежало в крепких полосатых мешках, то сборы не заняли слишком много времени. Ведущий вор Багдада наскоро опохмелился, предложил Джамиле, предложил Хадже, получил в обоих случаях отказ и на всякий случай бегло ограбил тех подозрительных гостей, которых приметил опытный на Средина. Нет, с собой ничего не забрал, просто переложил кошельки, ножи, четки и прочую мелочь, из карманов одних соглядатые в другим. Пусть теперь подозревают друг друга. У башмачника остается самое железное алиби. Он беспросветно дрых вместе со всеми и, разумеется, ни в чем предосудительном не участвовал. Гостью усадили на ослика. Тот чуточку пофыркал насчет двойной ножи, но быстро смирился и пошел. Наверное, ему понравился запах иранских благовоний. О, Аллах! Какая девушка выйдет из дому, не припудрив носик или не сбрызнувшись дезодорантом? Тем более, если ночью ее навещали очень сердитые восточные вампиры. Лев и Хаджа неторопливо шли чуть сзади. Базарный люд толкался, шумел, торговал. Жил по своим извечным законам общечеловеческого бытия. Солнце светило в небе большое и желтое, как Ленин. Эмирский глашатай орал во всю глотку о наградив тысячу таньга тому, кто укажет притон пестрой банды грабителей из шести человек. Запах кебаба, поднимаясь над мангалами, коричневым драконьим хвостом щекотал носы прохожим. Спешно принеслись четыре городских стражника. Одному даже можно было подставить ногу, но ведь лень. Жара брала свое» заниматься делами не было ни малейшего желания. Хотелось клубничного мороженого, пива Хольстен, астраханской воблы и тихого пикника где-нибудь в верховьях Аки или на зерцах Серебряного Бора. За всю дорогу до одинокого домика Айгуля Оболенский даже рта не раскрыл, истекая слюной от воспоминаний о таких вещах, которые коренной житель Багдада и во сне не видел чем, собственно, ввел в немалые удивления Хаджу, также молча купившего мучающемуся другу лепешку, видимо, в благодарность за возможность побыть в тишине один на один со своими мыслями. А мысли мыслились нерадостные.